Глава 5. 1698 год, июнь, 17. Москва. Раннее утро. Алексей проснулся, как обычно, с первыми лучами, уже привык. Привёл себя в порядок с помощью влажных полотенец по европейской моде тех лет. В принципе, удобно. В нормальных санузлов пока можно было только мечтать, особенно в условиях отсутствия водопровода и канализации. Но даже если бы они имелись, лишний раз связываться с местной водой Алексею не хотелось. Тут вот в чём дело. Брали её откуда попало, особенно если не для питья. Обычно в Москве её черпали из Москвы-реки, куда перед этим всё сливали и выбрасывали. Её качество из-за этого было крайне спорным и нестабильным, даже как бы не хуже, чем в 21 веке. Только в отличие от будущего, загрязнена она была не сбросами с завода, а разлагающейся органикой, что выглядело крайне неприятно в плане санитарии. Вот Алексей старался быть очень осторожным с водой. Всё, что он употреблял в пищу, велел фильтровать и кипятить, исключая, пожалуй, котлы, с которых он снимал пробу. Но там он подчёркнуто ел не больше ложки, да и то после того, как варево покипит. С гигиеной всё было тоже неладно. Помываться холерной или ещё какой полезной водичкой не хотелось. Просто по причине чувства самосохранения. Да, в баню он захаживал и регулярно. Но в бане каждый день не помоешься. Так что вариант с влажными полотенцами вполне оказался неплох. Их ведь кипятили для дезинфекции. Потом доставали, давали чуть остыть и тёплыми подавали Царевичу. Вполне себе решение. Так что протёр лицо и руки такими полотенцами, оделся и вышел из своей комнаты, направившись к охране. Утро он всегда начинал с того, что навещал их и выслушивал доклад о ночи. Мало ли какие происшествия приключались. Заодно осматривал их состояние, чтобы там не пьянствовали и так далее. Это ещё как понимать? спросил он, войдя в помещение, выделенное бойцам под казарму. Они все были там, скрючившись, валялись на крепких двухъярусных кроватях. Животы с вечера болят. Весьма виноватым голосом произнёс старший одной из смен, пытаясь встать. Что? Вот прямо у всех? Да. Кротит, режет. Алексей немного побледнел. Слуги-то были вполне себе бодрые. Значит, охрану потравили. Вряд ли насмерть Но вот таким нехитрым способом вывели из строя. Запритесь, уберите всех людей от прострела с окна и двери. Зарядите оружие, если потребуется, отстреливайтесь. Нападение? Настороженно спросил один из бойцов. Пока нет, но скоро будет. Я попробую вырваться. Сказав это, царевич выскочил из казармы, глянул в окошко, вроде тихо. Никого лишнего. Бегом добрался до тёти, ворвался в её покои, где она, впрочем, уже не спала и медленно одевалась с помощью служанок, из-за чего застал её в несколько откровенном виде. "Ты что творишь?" воскликнула Наталья Алексеевна. "Охрану потравили." "Что? Быстро одевайся, уходим, бегом!" Сестра царя побледнела. Ей было не полные 9 лет, когда произошёл Стрелецкий бунт 1682 года. И она его вполне отчётливо запомнила, потерпевший в те дни страха. Так что перечить племяннику не стало. Второй раз участвовать в этом кошмаре она не имела ни малейшего желания. Сам же он бегом добрался до своих покоев, но только начал собираться, Как в комнату заскочила Арина и тихо произнесла: У нас гости. Где? Уже внутри. Нет пока. Подошли с парадного входа. Дверь им по твоему приказу не открывают. Подтверждение её слов послышались глухие удары. Выбивали дверь то ли лавкой, то ли чем-то подобным. Нормального тарана, к счастью, у них не имелось. А входная дверь была неплохо укреплена, опять же по совету царевича. Алексей плюнул на всё и выбежал из комнаты, прихватив самый минимум вещей. Документы хотелось прихватить с собой или сжечь, но он не успевал этого сделать. Хорошо, что самые ценные документы у него были благоразумно уложены в небольшую сумку, сделанную для него по типу жёсткого кофра. Готовился А всё остальное не являлось таким уж и важным. Наталья Алексеевна, бледная как смерть, уже спустилась на кухню, скомандовал Царевич, и первым побежал туда. За ним устремились тётя Карамилица и Герасим. Тот не ночевал в казарме, располагаясь поближе к Алексею. От того и не пострадал. Доспехи надеть не мой не успел. И имел при себе только саблю и пистолеты, которые были собраны в единый гарнитур на портупее. Прямо поверх обычной одежды и накинул её. Прошли через кухню. Подошли к заднему входу, которым пользовались для загрузки продуктов и выноса мусора. Арина осторожно приоткрыла его и выглянула. Никого. Тогда вышел Алексей, осмотрелся. Тихо. Только дверь продолжали ломать входную. Подошёл к углу дома, осторожно выглянул, присев на корточки, чтобы голова была поближе к земле, и сразу в глаза не бросалось. Там был небольшой пикет незнакомцев. Вид одежды схож со стрельцами, но Царевич не поручился бы за их принадлежность. На боку сабли у одного за поясом пистолет. достаточно беспечные, уверенные в своей силе, не беззасновательно. "Укроемся вон там", указал царевич на нужных для слуг над вогрибной ямой. "Быстрее. А этих я сейчас спугну". И когда все укрылись, достал из кормана рогатку. Обычную такую рогатку, которую ему для шалости сделали. Он всё-таки сумел подобрать варианты технологии для изготовления резины. Так что теперь ждал партию каучука, заказанную через Ромадоновского. Тот отвечал за торговлю табаком и имел определённые связи за рубежом, в том числе с негоциантами, ведущими сношения с колониями. Поднял камешек с земли и высунувшись из-за угла, выстрелил на удачу, так как особых навыков стрельбы из этого агрегата в этом теле не имел. Эти потихоньку начал тренироваться. От того и получилось, как говорится, на кого бог пошлёт. Выстрелил и тут же укрылся, а потом дал ходу туда же в нужник, дверку, в которой придерживал Герасим, ожидая его. Из-за дома раздался сначала вскрик, Затем звук разбившейся керамики, а потом отборный мат и топот. Те ребята что-то пили из кувшинчика, и, видимо, это что-то и уронили при попадании камешка. Заскочил в нужник. Дверь немного хлопнула, но из-за угла дома был слышен только хлопок какой-то двери. Поэтому, как Алексей и предполагал, эта группа ринулась на кухню через чёрный ход. Что ему и требовалось. Ланг оголился. Их больше никто тут не сторожил. Поэтому всей компании удалось осторожно выйти из территории. О судьбе Слук думать не хотелось. Царевич рассчитывал на то, что заговорщики будут вести себя цивилизованно и не подставляться глупым образом. А значит, ни пожара не ученят, ни Слук не перебьют. Во всяком случае отравление охраны, которое выглядело нелетальным, намекала на это самым явственным образом. Осталось теперь решить, куда и как отходить. С боем-то вариант отпал. Кто знал о желании отходить Царевича с боем посредством охраны Рамадановский и Гордон, но это на словах. Так-то практически любой сообразительный понял бы, что в случае опасности будет происходить. Так что пинять на них не стоило, наверное. Во всяком случае не сейчас. На улице в растерянности они простояли с минуту, пока он в лихорадочных размышлениях думал, где схорониться до темноты и уже по ней пытаться выйти из города. А потом дали ходу, в темпе. Требовалось спрятаться там, где их точно искать не будут. Удивить врага, так сказать, как в ситуации с нужником для слуг, куда аристократы такого уровня не заглядывали, считая ниже своего достоинства. Потому никто и не подумал их там искать. В то же время у Лопухиных что-то пошло не так, удачно, как у Натальи Алексеевны. Они знали о готовящейся заварушке. Они к ней готовились, проживая который день скученно, собравшись всем родом в одном месте. Да ещё с верными слугами и клиентелой. Все видимости боярник тот тровить не решился, опасаясь политических последствий. Или слуги им были куда больше верны. Так или иначе, когда к дому подошёл отряд заговорщиков, лопухины отреагировали резко и решительно. Главный вход распахнулся, из него повалили бойцы в, так сказать, практической броне. Сам Пётр Аврамович красовался в полном зеркальном доспехе. О ещё парочки тоже имелись подобные. Остальные довольствовались добрыми бахтерцами. У каждого при этом имелись и сабли, и клевцы, и пистолеты, и прочее. Вооружены они были буквально до зубов. Высыпали на крыльцо. И с ходу, не вступая в переговоры, открыли огонь по блокирующему их дом отряду. Почти что в упор. Так что отряд заговорщиков секунд за 20 потерял около 40 бойцов ранеными и убитыми. Шокирующий урон, особенно учитывая, что их было около сотни. А дальше Лопухины, выхватив белое оружие, атаковали. Короткий, но жёсткий натиск, и завертелось. У тропичных воинов перспективы были небольшие в такой свалке на относительно небольшом пятачке. Оттого они дали дёру минутой не устояв. Тем более, что перед тем их сильно деморализовал пистолетный огонь. Всё-таки лопухины хоть и не отличались особым интеллектом в политике, но относились к старинной военной аристократии, ключевое слово военной. В 17 веке они ещё не успели выродиться. Так что со смелостью перед лицом врага у них был полный порядок. Тем более, что их пытался блокировать не полк стрелецкий или даже два, а какая-то жалкая сотня непонятных оборванцев. Удар жёсткий, разогнавший эту шантапу. И уже минут через 10 они выехали с подворья, увозя с собой царицу в небольшой лёгкой двуколке. Верховой езде она не была обучена, зато остальные красавались на вполне достойных конях. Здесь, правда, были не только сами Лопухины, но и наиболее им доверенные люди. А там, за городом, по их приказу на точке Рендеву собирались лично обязанные помещики и прочий служилый люд, который они смогли стянуть. Понятно, немного, но сотня садовников у них набиралась. Софья тоже не спала в это утро. Нервно заламывала руки и вслушивалась. Выстрелы, которые раздались при стычке Лапухиных с бунтовщиками, вызвали у неё ужас. Частые, много слышались хоть и вдали, но слышались. По плану их быть не должно, значит, что-то пошло не так. Она побледнела, сильно задёргалась. минута через две терзаний побрела к иконе Спасителя, упала на колени и стала молить об успехе. Верх лицемерия. В таких делах нужно скорее уговаривать о помощи иные сверхъестественные силы. Но её жажда власти вполне оправдывала то, что она делала. Ромадановский в нерешительности стоял у окна, слушая стрельбу. Он знал, это лопухины шалят. А вот со стороны дома Наталья Алексеевна никакой стрельбы не доносилось. Он ждал начало со дня на день. Полки московские ушли навстречу стрельцам практически полностью. Осталось буквально несколько рот преображенцев и симёновцев. Но те вряд ли что-то могли сделать, хотя кто знает, сложный вопрос. Софье её доверенные люди старались вывести из города их максимальное количество. Ну кое-что требовалось оставить для поддержания порядка на улицах. И что с ними сейчас Фёдору Юрьевичу было очень интересно. Вошёл слуга и кашлянул, привлекая внимание. Что-то стало известно. У нас гости, человек 100, все вооружины. Кто такие? Сказали, что служат царице Софье Алексеевне. О, как И чего хотят? В этот момент подал голос второй человек, зашедший в помещение следом за слугой. Мы хотим, чтобы ты никуда из дома не уходил. Только я и те, кто тебе служит. Даже слуг за продуктами нельзя отправить. Не голодаешь, это ненадолго. А если надолго, сам знаешь, дело сделано. Скорости Москва вся наша будет, и мы начнём подготовку к венчанию Софии Алексеевны на царство. При живых Петре и Алексее Петра немцы убили, а тот подменыш нам не царь. Алексей же погиб. Тогда кого по всей Москве ищут? собеседник помеллся. Я, может быть, стар, но не глуп. Алексей ушёл. Иначе бы вы ко мне не пришли вот так. Соля по стрельбе царица тоже ушла с лопухиными. Петра никто не убивал. Я с ним переписку веду всё это время. И когда солдаты его увидят, то перейдут на его сторону. Наталья Алексеевна тоже не в ваших руках, так ведь? Что молчишь? Я не обязан тебе отвечать. А я не обязан тебе подчиняться. Или скажешь, силу применишь? А кишка не танка? Или думаешь, Софья по головке тебя погладит за то? Даже если ты хотя бы пальцем меня тронешь. Алексеев скоро стены идут. Ему не уйти из города. Он как-то из дома ушёл, который вы осадили, не так ли? Охрана его, кстати, жива. Это мои люди. Мы знаем, жива. Её чуть притравили, чтобы животом захворали и не угрожали нам. За царевича не переживай, изловим, куда ему деваться. Я за вас переживаю, усмехнулся Ромадановский, обернувшись. Вы упустили свой шанс. Теперь у вас только два пути: или в могилу. или переходить на сторону царя, вымаливая прощение, дескать, чёрт попутал. Тишина. Собеседник не отвечал. Что молчишь? Да что сказать? Мы взяли за оружие не для того, чтобы вымаливать прощение. Да и не кончено ещё ничего. Алексей ушёл это значит кончено. Он мальчишка, мальчишка, да. Передай Софии, что я не приду на её коронацию. Стар. Ножки еле переставляю. Посижу тут. Но людей моих всё же тебе придётся выпускать, чтобы потом я помог тебе умереть быстро, без долгих прилюдных мучений. Разumeешь? Бложишь, старик. Иди отсюда, дурак. Если не хочешь, чтобы я твою спину клюку обломал. А ли сомневаешься, что сумею?